Глава 4. За городом дул пронзительный осенний ветер. Небо было какого-то неопределенного цвета, и таким же свинцовым, безрадостным цветом отливала вода Истринского водохранилища. Ближайшего водоема, где в этот непогожий октябрьский день он не рисковал встретить горожан, выбравшихся на воскресенье за город. Сергей подумал, что ведет себя как человек, совершающий противозаконный поступок. Возможно, так оно и было. Ведь он самостоятельно решился на эксперимент, последствия которого никто не мог предсказать. Он ни с кем не советовался и не известил власти о странных событиях, возможно, имеющих отношение не только к нему одному. К водохранилищу не было хороших подъездов, и почти пять километров от остановки автобуса Ему пришлось тащиться через заболоченный луг, по щиколотку увязая в грязи. Зато сейчас, продравшись сквозь ветви и вникая из заросшей осокой кочки, он стоял на берегу водохранилища совершенно один. Рюкзак, в котором лежала завернутая в старые газеты яхта, тяжело давила на плечи, словно он нес на себе свинцовые кирпичи. Сергей осторожно опустил рюкзак на землю, развернул газеты и стоял теперь с яхтой в руках. не в силах оторвать от нее взгляд, словно видел впервые. Стоило на минуту отвернуться, как в ней происходили мельчайшие, едва заметные изменения. Теперь же, после того, как несколько часов яхта провела внутри рюкзака, скрытая от его взглядов, изменения сами бросались в глаза. В каюте появились маленькие иллюминаторы с прозрачными стеклами. И когда он сквозь них заглянул внутрь, То заметил стол, покрытый крохотной скатертью, вазочку, бутылку минеральной воды, на ней даже была этикетка, и он не сомневался, будь у него сейчас микроскоп, можно было бы прочесть на ней название. И тут Сергей словно увидел себя со стороны. Вполне современный, здравомыслящий человек стоял на берегу холодного пустынного водоема с игрушечной яхтой в руках, которая на самом деле была совсем не игрушечной, и всерьез собирался провести ее ходовые испытания, не будучи в силах даже предположить, что из всего этого получится. Он подумал о том, что таинственный некто, вложивший в яхту программу самоусовершенствования, вел его самого от поступка к поступку и какой-то ему одной ведомой цели. Вначале ему вручили коробку, обыкновенную коробку с детским конструктором. трудно было предположить, что хотя бы из любопытства он ее обязательно откроет. Затем он начал строить модель яхты. Наверное, потому что это было интересно. Потому что это было своеобразной захватывающей игрой. И еще потому, что это было связано с Павлом. Но теперь Сергей чувствовал, что игра кончилась. Стоит отпустить эту игрушку на воду, и может произойти непоправимое. Он даже приблизительно не мог предположить, что именно. И стоял неподвижно раздираемый противоречивыми мыслями, не зная, на что решиться. Пошел сильный дождь, и холодные струи воды, пробрались за воротник, поползли по рукам. Он подумал, что погода явно не благоприятствует испытаниям. Со спокойной совестью он может их отложить. В этот момент ему показалось, что руки, державшие яхту, ощутили тепло. Он взглянул на модель и увидел, что она совершенно сухая. тускло поблескивали матовые поверхности бортов. Дождевые капли, соприкоснувшись с корпусом яхты, мгновенно исчезали. Позже он так и не мог вспомнить, действительно ли корпус яхты разогрелся до такой степени, что стало больно рукам, или это разыгралось его воображение. Как бы там ни было, руки разжались сами собой, и яхта тяжело упала в воду у самого берега, подняв фонтан-брызг. Почти сразу же над этим местом взметнулся султан Пара, и вода вокруг забурлила, словно в нее сунули раскаленный утюг. Он услышал, как вдали пронзительно закричали чайки, а затем, порыв ветра, унес паровой гейзер в сторону. Сергей стоял молча, опустив руки, совершенно потрясенный случившимся, и обреченно думал о том, что теперь уже ничего нельзя изменить. События вышли из-под его контроля. и стремительно ускоряли свой бег. Яхта не перевернулась во время падения и не утонула. Она стояла на глубоком месте, и вокруг ее бортов вода крутилась и бурлила, образуя широкую воронку, словно какой-то невидимый насос засасывал ее внутрь яхты. Корпус модели постепенно разбухал, становился все шире. В какое-то мгновение Сергею показалось, что яхта вот-вот развалится, распадется на части. Но этого не случилось. Она лишь раздавалась в стороны, стремительно увеличилась в объеме у него на глазах. Вода на несколько сантиметров отступила от берега, обнажив и листую линию недавнего дна. Казалось, всей поверхностью корпуса яхта засасывает в себя воду, насыщаясь ею до последней клеточки, превращая воду земного водоема в части своего корпуса. который уже не казался Сергею мертвой механической конструкцией. Он больше не испытывал страха, только отчаяние от того, что все оказалось серьёзнее, чем он предполагал, и оправдывались его худшие предположения. «Значит, это был зародыш», — подумал он. «Зародыш, которому для роста нужна была вода. И вот теперь он ее получил». Стройный корпус судна тем временем поднимался все выше. Он уже заслонял от Сергея противоположный берег, а широкие полотнища серых парусов колыхались на ветру так высоко, что ему пришлось задрать голову, чтобы увидеть верхушки мачт. Впрочем, сейчас, по-видимому, рост был уже завершен. Вода больше не бурлила, корпус яхты перестал раскачиваться и стоял совершенно неподвижно. Сергей обреченно посмотрел на свободно свисавшие в воду концы незакрепленного веревочного трапа. словно приглашавший его подняться на борт. Он уже знал, что не оставит здесь это ожившее чудовище, не убежит и никого не позовет на помощь. Чем бы оно ни было, на самом деле, это он вдохнул в него жизнь, принес его сюда и напоил с тылой московской водой. Теперь он обязан выяснить все до конца и никому не сможет это доверять. Ответственность за случившееся лежала на нем, на нем одном. Яхта по-прежнему ждала его, и хотя легкий ветер, дувший с берега, наполнил и развернул ее паруса, она не двигалась с места. Возможно, киль слишком глубоко зарылся в грязь, и никуда она теперь не денется. последний раз утешил он себя и полез в воду. Когда Сергей взялся за шкоты, собираясь подняться на палубу, он все еще надеялся, что яхта прочно застряла на мели. Но едва его ноги коснулись обшивки, порыв ветра наполнил паруса, и яхта рванулась вперед, словно специально ждала момента, когда он окажется у нее на борту. Это судно предназначалось для того, чтобы плавать. И оно плыло. Палуба казалась теплой и слегка пружинила под ногами, словно была покрыта ковром. Но никакого ковра не было. Сергей видел лишь ряды гладких, хорошо отструганных досок, в которые превратились в серые магнитные кубики. Наружу проступила не только текстура, но и цвет натурального материала. Он подозревал, что даже в увеличительное стекло не смог бы обнаружить подделку. Сверкали медные головки заклепок, блестела бронзовая рукоятка румпеля. Скорее всего, в этой совершенной подделке была предусмотрена каждая мелочь. Сергей заметил, что берег удаляется чересчур быстро. и уже превратился в едва заметную серую полоску, скрытую пеленой дожде. Он попытался рассмотреть что-нибудь впереди по ходу судна, но оттуда сплошной пеленой наползал туман, и минут через десять яхта полностью погрузилась в его непроглядное марево. Когда он подходил к водохранилищу, слежавшей в рюкзаке моделью, не было и намека на туман. Теперь же туман окружал яхту сплошным белым шатром, сквозь который ничего не было видно. Движение почти не ощущалось. Только легкая бортовая качка, до время от времени налетавшие порывы ветра, говорили о том, что яхта по-прежнему движется в неизвестность. Вскоре в воздухе появилось нечто новое необычное. Сергей не сразу понял, что именно. И лишь через минуту сообразил, что это был запах. Так не пахнут водоемы средней полосы России. Так не пахнут озера и реки. Скорее всего, так должны пахнуть тропические моря, разогретым деревом, неведомыми цветами и пряностями. Несколько секунд он жадно вдыхал этот аромат, потом, осторожно придерживаясь зафалы, прошел вдоль борта на нос судна. Запах стал сильнее. Сергей знал, что в это время года на берегу водохранилища не может быть цветов, и происхождение таинственного запаха, который постепенно усиливался, становилось все более загадочным. Взглянув вниз, по белому буруну, вскипавшему перед носом яхты, он понял, с какой бешеной скоростью она шла. Вот почему так слабо ощущалась качка. Подавшись вперед, насколько позволял планшир, он безуспешно старался рассмотреть в непроглядном тумане очертания береговой линии. При такой невероятной скорости, если впереди окажется берег, он ничего не успеет сделать, удара не избежать. Сергей постарался вспомнить ширину водохранилища в том месте, где яхта оказалась в воде. Километра два, не больше. Сколько же нужно времени, чтобы при такой скорости проскочить это расстояние? Он решил опустить паруса, хотя и не верил, что это что-нибудь изменит. Блоки и талия плохо слушались его неумелых рук. Все же, в конце концов, ему удалось приспустить грот примерно наполовину, после чего таль намертво заклинила. В результате его действий яхта слегка накренилась и, казалось, еще больше увеличила скорость. Каждую секунду Сергей ожидал сокрушительного удара о берег. Румпель за его спиной свободно болтался. У него просто не хватало на него времени. Но яхта сама держала направление и не рыскала. Однако сейчас, потерпев неудачу с парусом, Сергей навалился на румпель, стараясь развернуть яхту вправо, под ветер. Он понимал, что боковой ветер может положить яхту на борт и даже перевернуть. Но выбора не было. Это было единственное, что он еще мог сделать, чтобы избежать удара о скрытый в тумане берег. Румпель легко повернулся, но на яхту это не произвело ни малейшего впечатления. Она продолжала стрелой нестись вперед и только вперед. Словно цель, к которой она стремилась, была где-то здесь, совсем близко. Словно она знала об этой цели и ни на градус не собиралась уклоняться от намеченного маршрута. Неожиданно бешеная гонка закончилась. Странный певучий звук, точно где-то вдалеке пропела на одной ноте огромная труба, прокатился над водой, и неожиданно все вокруг залил солнечный свет. Несколько секунд Сергей ничего не видел. Так велик был контраст освещения между туманом и ослепительно-синим простором, окружавшим теперь яхту. По совершенно чистому бирюзовому небу к горизонту катился бронзовый солнечный диск. И впереди не было никакого берега. У кромки горизонта бирюзовое небо постепенно сливалось с такой же бирюзовой водой. Сергей обернулся. За кормой совсем рядом висело полотнище тумана, словно кто-то повесил там занавес или ширму. Граница между туманом и чистым морским простором казалась неправдоподобно ровной. Сразу же после выхода из полосы тумана он почувствовал упругое сопротивление руля и понял, что теперь может сам выбирать направление. С минуту раздумывал, не повернуть ли обратно. Промозглая сырость, оставленная за кормой, казалась такой знакомой, почти родной. Но он чувствовал — коробка, модель, сама яхта — Все это были лишь ступеньки у двери в неведомое, порог которую он, похоже, только что переступил. И не случайно он теперь оказался в этом тропическом синем просторе, ничего общего не имеющим с московским водохранилищем. Все словно специально выстраивалось так, чтобы он не захотел повернуть, и, понимая это, он, тем не менее, не изменил направление. Примерно через час у кромки горизонта показался остров. Он возник неожиданно и вначале казался похожим на айсберг или мираж. Так странно выглядело его приближение из глубин этого всеохватывающего морского простора. Ветра не ощущалось, но, очевидно, выше палубы он все-таки был, потому что паруса не опадали и яхта не теряла хода, строго придерживаясь проложенного неведомым рулевым курса к берегу тропического острова».